«Будь я Ротшильд!» — монолог Косриловского Миломеда. «Будь я Ротшильд!» — размечтался Косриловский меломед однажды в четверг, когда жена потребовала денег, чтобы справить субботу, а у него их не оказался. «Эх, если б я был Ротшильдом! Угадайте, что бы я сделал. Первым долгом я завел бы обычай, чтоб жена всегда имела при себе трешницу. И не морочила голову каждый раз, когда наступает долгожданный четверг, а субботу отпраздновать не Во-вторых, я выкупил бы заложенный субботников там. Впрочем, нет, Женин кошачий бурнус, пускай перестанет твердить, что ей холодно. Затем я приобретаю весь этот дом,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 Не надо думать, откуда взять на субботу, благодать дай только. черейба всех повыдавал. Да ло я буду сплечь. Чего мне еще надо? Вот я и начинаю подумать о городских делах. Перво-наперво. Жертвую старой синагоге новую крышу, пусть не каплит на голову, когда люди молятся. Баню, небудь. Рядом помянуто я перестраиваю заново, потому что не сегодня, а завтра там неминуемо упаси бог, беда приключится, да еще доброго, как раз когда женщины моются. А уж, коль скоро баню, тушь богадельню и подавно развалить надо и поставить на ее месте больницу, самую, что называется, настоящую, с койками, доктором, лекарствами, с бульоном для больных каждый день как водится в поляршных городах. Затем я строю приют для престарелых, чтобы старики, знатоки Талмуда, не валялись в молельне за печью. Создаю общество одежду нагием, чтобы дети бедняков не бегали, извините за выражение с голыми пупками, и благотворительные судные товарищество, чтобы человек будь он миломет или ремесник, или даже торговец, не должен был платить процентов, не должен был закладывать последнюю рубаху. Учреждаю общество презрения невест, дабы любую беднячку, засидевшуюся в девушках, приодели как следует и выдали замуж, и еще тому подобное общества, завожу я у нас в косрилке. Впрочем, почему только в косрилке? Всюду, где живут наши братья-евреи, основываю я такие общества везде, по всему свету. А для порядка, чтобы все шло чин -чином, я, знаете, что делаю? Назначаю над всеми обществами одно большое благотворительное общество — которая наблюдает за всеми остальными, заботится обо всех евреях, то есть обо всем народе, чтобы люди везде имели заработок, жили в дружбе, сидели по ешеботом и изучали бы Библию с толкованиями рашей, талмуд с комментариями, с добавлениями и всякой прочей премудростью все семь наук и все семь языков, а надо всеми ешеботами был бы главный ешебот еврейской академии в Вильне, разумеется. Отсюда должны выходить величайшие в мире ученые и мудрецы. И все это бесплатно за счет богача на мои средства, то есть. И чтобы все велось по плану, по порядку, чтобы не было никакого «ты мне, я тебе хаплап». Пусть у всех будет только одна забота.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 Ох, войны, войны, это, я скажу вам, зарез для всего мира. Будь я Ротшильд, я бы раз и навсегда положил конец войну. Вы, пожалуй, спросите, каким образом? Только при помощи денег. А именно, сейчас объясню толком. Два государства, к примеру, спорят из-за пустяков, Из-за глочка земли, которой и понюшки и табаку не стоит, у них это называется территорией. Одно государство говорит, что территория принадлежит ему, а второе заявляет: Нет, это моя территория. Само, что называется, сотворение мира Господь Бог создал ту землю для его милости. Но тут приходит третье государство и говорит, «Оба васлы, эта территория принадлежит всем, она, так сказать, общее достояние, словом, территории суда, территории туда территорят до тех пор, пока не начнут полить из и пушек, люди режут друг друга, как ягнят, кровь льется, как вода». Но представьте себе, что я в самом начале являюсь к ним и говорю, «Тише, братцы, дозвольте слово сказать. Из-за чего у вас, собственно, спор? Думаете, мы не понимаем, чего вы хотите? Ведь вам не тары-бары, вам галушки подавай. Территория — это ведь только предлог. А главное для вас то самое петь контрибуция. А коль скоро речь зашла о контрибуции, к кому же обратиться за займом? Ко мне». Ротшильду, то есть, а я им, знаете что, вот тебе, долговязый англичанин в клетчатых штанах, миллиард, вот тебе, глупый турок в красной феске, миллиард, а вот тебе и тетя Рейза, миллиард. Тетя Рейза, так по цензурным соображениям Алейхим иногда называл Россию. В чем дело,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 Вообще отменил бы деньги. Никаких денег. Потому что давайте не будем обманывать себя. Что такое деньги? Ведь это же, собственно, дело сговора. Самообман. Взяли кусок бумаги, нарисовали на нем картинку и написали три рубля серебром. Деньги, говорю я вам, это только соблазн, страсть. Одна из самых пагубных страстей. Все за ними гонятся, и никто их не имеет. Но если бы денег вообще на свете не было, так ведь и дьяволу, и искусителю нечего стало делать. Да и от самой страсти ничего бы не осталось. Понимаете или не понимаете? Вот правда возникает вопрос. Откуда люди брали бы деньги, чтобы справить субботу? Но позвольте, откуда мне сейчас взять на субботу?